Элис Монро. Долина Оттавы. Перевод Ирины Комаровой. Читает для вас Артем Назаров. Иногда я вспоминаю о маме в больших универсальных магазинах. Сама не знаю почему, ведь с ней я в таких магазинах не бывала. Просто мне кажется, что ей бы понравилась атмосфера деловой суеты, изобилия и разнообразия товаров, И, разумеется, я вспоминаю о ней, если вижу на улице человека с симптомами болезни Паркинсона. И еще в последнее время все чаще, когда гляжусь в зеркало. И, конечно, на вокзале Юнион в Торонто, куда я впервые попала вместе с мамой и младшей сестренкой. Дело было летом, во время войны. В Торонто у нас была пересадка, и мы довольно долго должны были ждать следующего поезда. Мы все втроём ехали на мамину родину, в долину Оттавы. Во время пересадки нас обещала приехать повидать мамина родственница, но она почему-то не приехала. «Наверное, не смогла отпроситься», — предположила мама. Она сидела в кожаном кресле в тогдашней дамской комнате отдыха, стены там были обшиты тёмными деревянными панелями. Теперь это помещение закрыто, и вход наглухо забит досками. Мамина родственница служила секретаршей в какой-то юридической конторе, а по маминым словам, занимала ответственный пост при главном партнёре ведущей адвокатской фирмы города. Помню, она один раз приезжала к нам погостить в большущей чёрной шляпе и чёрном костюме с кроваво-красным лаком на ногтях и такой же губной помадой. Приезжала она одна, без мужа. Муж у неё был алкоголик. Моя мама не упускала случая упомянуть, что он алкоголик обычно сразу после слов о ведущей адвокатской фирме и о том, какой важный пост там занимает наша родственница. Эти факты соседствовали не случайно. Они как бы уравновешивали друг друга. Между ними прослеживалась неизбежная, почти зловещая связь. О каком-нибудь знакомом семействе мама могла сказать «у них есть все и даже больше, денег куры не клюют, а единственный сын – эпилептик» и передавала слова родителей единственной знаменитости, вышедшей из нашего городка, пианистки Мэри Ренвик. Те якобы повторяли, что готовы променять всю славу своей дочери на крохотные детские ручонки. На детские ручонки? Счастье в мамином представлении о мире всегда бывало чем-нибудь омрачено. Мы с сестрёнкой пошли побродить по вокзалу, похожему сразу и на городскую улицу из-за ярко освещенных магазинчиков, и на церковь из-за высокого сводчатого потолка и огромных окон в противоположных концах зала. Казалось, что невидимые поезда гремят и грохочут прямо тут, за стеной, а откуда-то сверху гремел усиленный динамиком раскатистый голос, перечислявший разные пункты отправления и прибытия, только названий было всё равно не разобрать. Я купила иллюстрированный журнал про кино, а сестренка — шоколадный батончик. Мама дала нам немножко денег. Я хотела сказать сестренке, дай мне тоже откусить, а то я тебя назад к маме не отведу. Но она была потрясена размерами вокзала и понимала, что полностью зависит от меня, поэтому сама, не дожидаясь просьбы, отломила и протянула мне кусочек шоколадки. В поезд на Таву мы сели ближе к концу дня. Вагон был весь забит военными. Сестрёнку маме пришлось взять к себе на колени. Один солдат, он сидел перед нами, повернулся и стал надо мной подшучивать. Мне показалось, что он очень похож на Боба Хоупа. Он спросил, из какого я города? А потом сказал, как там второй этаж уже надстроили? И сказал он это без улыбки, с таким же непроницаемым видом и таким же нахальным тоном, как настоящий Боб Хоуп. Я подумала, «Может, он и взаправду, Боб Хоуп? Просто переоделся в военную форму, чтобы его не узнали, и едет куда-то по своим делам?» «Для меня в этом не было ничего невероятного. Мне вообще казалось, что за пределами нашего городка, а к тому времени мы уже довольно далеко от него отъехали, всякие разные знаменитости живут как вольные птицы, путешествуют инкогнито и могут неожиданно возникнуть где угодно. Тетя Доди...» встретила нас на станции. Уже стемнело, когда она посадила нас в машину и повезла к себе. Жила она за много миль от городка. Приземистая, с резкими чертами лица, она безумно тараторила и каждую фразу сопровождалась мешком. Автомобиль у нее был старый, с плоским квадратным верхом и длинной подножкой. Нус, как там ее величество? Соизволило осчастливить вас своим присутствием. Она имела в виду Секретаршу из адвокатской фирмы, которая, между прочим, приходилась ей родной сестрой. С мамой они были двоюродные, так что тетя Доди была нам не родная тетка. А со своей собственной сестрой она была в ссоре, и они не общались. Нет, она не смогла прийти, наверное, была занята, ответила мама. Занята? Фыркнула тетя Доди. Знаем мы ее занятия. Куриный помет с башмаков соскребать. Что, не так? Она рулила рывками. Машина без конца подпрыгивала на промойных и рытвинах. Мама обвела рукой, окружавшую нас с обеих сторон темноту. «Смотрите, дети! Дети! Это долина Оттавы!» Вообще-то, долины никакой не было. Поутру, проснувшись, я ожидала увидеть горы, на худой конец холмы. Но перед глазами тянулись только поля и перелески, а под окном стояла тетя Доди и поила из ведра теленка. Телёнок так нетерпеливо тыкался головой в ведро, что расплескивал молоко, а тётя Доди смеялась, пошлёпывала его и уговаривала не жадничать. И обзывала засранцем. «Ну, ты смотри, какой засранец!» Она была одета для дойки во что-то бесформенное, многослойное и многоцветное, трепыхавшееся на ветру. В таких отрепьях могла бы выйти на сцену нищенка в школьном спектакле. На голову неизвестно зачем, она нахлобучила старую мужскую шляпу с дырявой тульей. на воспитание не подготовило меня к тому, что мы окажемся в родстве с людьми, которые способны так одеваться или употреблять слова вроде «засранец». Мама всегда повторяла «я терпеть не могу грязь». Но тетю Доди она спокойно терпела. Говорила, что они росли вместе и всегда были как сестры. Бернис, адвокатская секретарша, была старше на несколько лет и давно уехала из родительского дома. И еще мама обычно добавляла, что в жизни у тети Доди случилась трагедия. Дом у нее был очень бедный, прямо голый. Самый бедный из всех, где мне доводилось гостить. По сравнению с ним наш собственный дом, который я тоже считала бедным, потому что мы жили далеко от города, без водопровода и ватер и могли только мечтать о такой роскоши, как жалюзи на окнах показался бы вполне благоустроенным. У нас было пианино, много книг, приличный столовый сервиз и даже ковер, покупной, а не самодельный, какой можно связать крючком из лоскутков. А в доме у тети Доди, в самой большой комнате, не было ничего, кроме ветхого кресла, набитого конским волосом, и полки со странными брошюрками из воскресной школы. Тетя Доди держала коров и продавала молоко. Возиться с обработкой земли, да еще в одиночку, смысла не имело. Каждое утро, закончив дойку и пропустив молоко через сепаратор, она загружала полные бидоны в свой грузовичок и ехала за 7 миль на сыроварню. Жила она в постоянном страхе перед санитарным инспектором, который регулярно объезжал все фермы в округе, обследовал коров и в любой момент мог выявить у них туберкулез, просто из вредности или в угоду владельцам крупных молочных хозяйств. Тетя Доди уверяла, будто они хотят пустить по миру мелких фермеров и нарочно подкупают санинспектора. Трагедия ее жизни состояла в том, что перед самой свадьбой ее бросил жених. Она так и сказала нам с сестрой. «Вы слыхали, что мой жених сбежал из-под венца?» «Мама строго-настрого запретила нам касаться этой больной темы. А тут, пожалуйста, она сама». Мы были на кухне втроем. «Я с сестрой и тетя Доди. Тетя мыла тарелки, я вытирала, а сестренка убирала на полку. Мама прилегла отдохнуть. И тетя задала этот вопрос с оттенком гордости, как человек, который мог бы спросить, вы слыхали, что я переболел полиомиелитом или похвастаться еще какой-нибудь серьезной и опасной болезнью? Представляете, уже испекли свадебный пирог, продолжала она, и я надела подвенечное платье». Белое? Атласное? Нет, не белое, но тоже красивое, темно-красное и с дорогой тонкой шерсти. Свадьба-то была поздняя, осенняя. Священника пригласили сюда, домой, все было готово, ждали только жениха. Папа что и дело выбегал на дорогу посмотреть, не едет ли мой суженый. а потом на дворе совсем стемнело. Тогда я встала и говорю: ну все, пора браться за вечернюю дойку. «Сняла я свое красное платье, да так больше его и не надела. Отдала кому-то. Другие на моем месте глаза бы выплакали, а я хоть бы что, только смеялась». Наша мама, рассказывая ту же историю, заканчивала ее иначе. «Года через два я приехала домой и несколько раз ночевала у Доди, и каждую ночь слышала, как она плачет, каждую ночь. Я у церкви поджидала молодца, ждала молодца». «Ждала молодца, а он, обманщик, улизнул из-под венца. Уж как я горевала!» Тетя Доли спела нам эту песенку, не прекращая мыть посуду. Стол на кухне был круглый, покрытый от до бела клеенкой, а сама кухня большая, как дом, с двумя дверьми, одна напротив другой, так что через кухню всегда продувал ветерок. Холодильник у тети был самодельный. Я раньше ничего подобного не видела. Просто шкафчик, а в нем большущая глыба льда. Лед она привозила в детской тачке из ледника во дворе. Ледник тоже был очень интересный. Глубокий погреб, вырытый в земле с покатой крышей. Там все лето хранился пересыпанный опилками лед, который зимой вырубали из замерзшего озера. «Только не у церкви я стояла», — уточнила тетя Доди. «Венчаться мы должны были дома». За полем на соседней ферме жил мамин родной брат дядя Джеймс и его жена тетя Лина. У них было восемь человек детей. В этом доме выросла моя мама. Он был больше, чем тетя Додин. И мебели там было намного больше. Но снаружи дом тоже был некрашенный, просто обшитый серым тесом. Из мебели имелись кровати, высокие деревянные, с резными изголовьями и пухлыми перинами. Под кроватями стояли ночные горшки, которые опорожнялись явно не каждый день. Мы с мамой... Ходили туда одни, без тети Доди. Они с тетей Линой не жаловали друг друга и не разговаривали. Тетя Лина вообще мало с кем разговаривала. По словам моей мамы и тети Доди, дядя Джеймс женился на ней едва ей минуло 16 и вытащил ее из-за халустья. Помню, я задумалась, что такое халустье и где оно находится. Ко времени нашего приезда они были женаты уже лет 10-12. Тетя Лина была прямая, высокая и плоская, когда сказ сзади и спереди одинаково, при том, что к Рождеству она ждала девятого ребенка. Лицо с темными пятнами веснушек, глаза тоже темные, тревожные, чуть воспаленные, похожие на звериные. Все дети унаследовали глаза от матери. У дяди Джеймса глаза были совсем другие, бледно-голубые, безмятежные. «Когда твоя мать слегла, — рассказывала тетя Доди нашей маме, — Эта идиотка без конца её дёргала. «Как сейчас слышу! Это полотенце не трогай, это не бери, утирайся своим!» Она думала, что раком можно заразиться, как корью. «Ну что с неё взять? Дура дурой!» «Никогда ей этого не прощу!» — отзывалась мама. «И ребятишек к бабушке близко не подпускала. Пришлось мне самой туда ходить, и мыть больную, и обихаживать». Видела всё своими глазами. «В жизни ей этого не прощу!» Тетя Лина жила в постоянном тревожном напряжении. Как я поняла много позже, ее всю жизнь преследовал страх. Она не позволяла детям купаться в озере из страха, что они утонут. Зимой не разрешала им кататься с горок на санях из страха, что они свернут себе шею. Не разрешала им учиться бегать на коньках из страха, что они переломают ноги и навсегда останутся калеками. И при этом нещадно их колотило из страха, что они вырастут лентяями или привыкнут врать или не научатся бережно обращаться с вещами и будут все ломать и портить. В лени упрекнуть их было нельзя. Но с вещами они и правда обращались как попало. Сплошь и рядом что-то разбивали и ломали, потому что наперегонки носились по дому и выхватывали все друг у дружки. И, разумеется, чуть ли не с пеленок дети привыкли врать. Врали все как один, даже самые маленькие врали упоенно, изобретательно, часто без всякой надобности, просто для практики, а возможно, и для собственного удовольствия. Все они непрерывно ябедничали и доносили друг на дружку. У всех были свои секреты. Между ними то и дело заключались и распадались временные союзы. С малых лет у них проявлялись инстинкты безжалостных циничных политиков, когда их пароли. Они вопили во весь голос. О сохранении собственного достоинства речь не шла. О нем они давным-давно забыли, а скорее и не догадывались. Надо орать, если мать тебя бьет, иначе она вообще не остановится. Руки у тети Лины были длинные и по-мужски сильные. Лицо во время порки принимало выражение глухой безудержной ярости. Но проходило пять минут или три, и дети начисто обо всем забывали окажись на их месте я. Подобное унижение запомнилось бы мне надолго, может быть, навсегда. У дяди Джеймса сохранился ирландский акцент, от которого наша мама избавилась полностью, а тетя Доди наполовину. Голос у него особенно теплел, когда он называл детей по имени Мэри, Рональд, Рути. Он произносил это нараспев с такой нежной грустью и ласковым укором, словно не понимал, откуда в его жизни взялись детские имена и даже сами дети, и не разыгрывает ли его кто-нибудь. Но он никогда не заступался за них, не пытался уберечь от побоев, не противоречил жене. Могло показаться, будто все это его не касается. Могло показаться, что и сама тетя Лина не имеет к нему никакого отношения. Самый младший из детей спал в одной постели с родителями, пока на свет не появлялся очередной младенец, который занимал его место. «Твой брат раньше частенько наведывался ко мне», — рассказывала тетя Доди маме. «Нам с ним было что вспомнить, было над чем посмеяться. Поначалу он и ребятишек приводил, то двоих, то троих, потом перестал. И я поняла, почему. Боялся, что матери наябедничают, А со временем и сам перестал появляться. В доме-то она всему голова, но он тоже своего не упустит. Согласна?» Вместо ежедневной газеты тетя Доди получала только еженедельную, которая печаталась в городке, где мы сошли с поезда. «Смотри-ка, тут пишут про Алена Дюрана. Помнишь, кто это?» «Ален Дюран?» — повторила мама с сомнением в голосе. «Ну да. Он теперь важный человек в Холстейне. Женился на девице из Вестов». «А что о нем пишут?» «Что-то в связи с Ассоциацией консерваторов. Держу пари, он рассчитывает, что его выдвинут». «Точно. Вот увидишь». Она сидела в старой качалке, скинув башмаки, и посмеивалась. Мама сидела рядом, прислонившись спиной к деревянному столбу, на котором держалась крыша веранды. Они резали стручковую фасоль, чтобы закрутить в банке на зиму. «Я вспоминаю, как мы его лимонадом напоили», сказала тетя Доди и, повернувшись ко мне, пояснила. «Он тогда был совсем молоденький, приезжал на заработки, проводил у нас на ферме пару недель. Обычный парень, французский-канадец». «Ничего в нём французского не было, кроме фамилии», — сказала мама. «Он и говорить-то по-французски не умел». «Теперь его не узнать. Он и религию сменил. В нашу церковь входит святого Иоанна». «Он всегда был неглуп». «Да уж это точно. неглуп -то не глуп, Но с лимонадом мы тогда над ним здорово подшутили. Вообрази себе!» — тут тётя обратилась ко мне. «Разгар лета, жарище несусветное» нам-то ничего, мы с твоей мамой самую жару могли в доме пересидеть. А вот Олену приходилось тяжко, он на сеновале вкалывал. Мой папаша возил сено с поля, а растрясать и ворошить должен был Олен. По-моему, и Джеймса тогда звали помочь. «Джеймс работал на погрузке, подавал сено снизу», уточнила мама, «а твой отец нагружал под воду, утрамбовывал и отвозил». «Вот я и говорю». Олена определили на сеновал» ты представить себе не можешь, что там творится в такое пекло. Просто ад кромешный. Вот мы с твоей мамой и решили отнести ему лимонаду. Нет, погоди, я что-то забегаю вперед. Сперва надо сказать про комбинезон. В середине дня мужчины делали перерыв, и вот, когда все уже садились за стол обедать, подходит ко мне Олен, протягивает свой рабочий комбинезон и просит его подлатать. Что-то там порвалось или по шву разъехалось». Так или иначе, ему с утра до самого обеда пришлось работать в старых брюках от костюма и в рубашке. Он чуть не помер. Ну, рубашку-то он, наверное, во время работы мог скинуть. Ясное дело, в комбинезоне способней, все-таки воздух хоть чуть холодит. Видно, парню уже совсем стал не в моготу, если он решился меня попросить. Он вообще-то был страшно застенчивый. Это сколько же ему тогда было? Семнадцать, сказала мама. «А нам с тобой по 18. Да, точно. Ты на другой год уехала учиться. Короче, я взяла его балахон и стала зашивать. Там была какая-то ерунда на пару минут работы. Сижу я за швейной машинкой, там же на кухне в углу, а ты обед подаёшь. И тут меня осенило. Помнишь, я тебя окликнула, попросила подойти подержать мне материю ровно. А на самом деле я хотела тебе показать, что придумала. Только смеяться вслух было нельзя». Мы даже переглянуться боялись, помнишь? Помню, помню. Потому что я надумала зашить ему ширинку. Наглухо. Ну вот, все отобедали, снова взялись за работу, и тут нам пришла в голову идея насчет лимонада. Приготовили мы целых два ведра. Одно отнесли мужчинам на покос, поставили под дерево и крикнули им, чтобы пили. А со вторым поднялись на синовал и вручили алену. На этот лимонад мы извели все лимоны, какие были в доме. И еще уксуса добавили для крепости. Но даже если вышло слишком кисло, он бы все равно не заметил до того, ему хотелось пить. В жизни не видела человека, у которого была бы такая зверская жажда. Он зачерпывал ковшик за ковшиком, выпивал одним глотком, а под конец поднял ведро, запрокинул голову и допил все до дна, до последней капельки. А мы обе стояли и смотрели. И как мы только удержались, ничем себя не выдали. Ума не приложу откликнулась мама. «Так вот, забрали мы пустое ведро, отнесли домой, выждали пару минут, а потом тихонько прокрались и спрятались в сарае рядом с сеновалом. Там тоже было пекло, не знаю, как мы не задохнулись. Короче говоря, уселись мы на мешки с комбикормом вплотную к стене, нашли себе каждые по щелочке между досок или по дырке от сучка и давай смотреть во все глаза». Мы знали, что по малой нужде мужчины ходят в один и тот же угол амбара. Там к стене был приколочен жёлоб для дождя. Вот они им и пользовались. Это если работали наверху. А когда работали внизу, в коровнике, то, скорее всего, писали прямо в канаву для навоза. И вот, проходит несколько минут. Смотрим, а Лен направляется в тот самый угол. Бросил вилы и прямиком шагает в ту сторону, а рукой держится за причинное место». С нас обеих пот лил ручьём, и жара, и смех душит. А смеяться-то нельзя? Такие две заразы бессердечные. А Лен поначалу не особо спешил. Но потом его, видать, совсем припёрло, не втерпёшь стало. Он засуетился, стал тянуть, дёргать туда-сюда. Никак не возьмёт в толк, что там заело. Но я сработала на совесть, застрочила всё крепко-накрепко. «Кстати, как ты думаешь, когда до него наконец дошло?» Думаю, быстро. Он ведь был не дурак? Да уж, ума ему был не занимать. Сообразил, что к чему, понял, чьи это проделки. Не зря его девчонки лимонадом поили. Только одного не мог предположить, что мы спрячемся в сарай и будем оттуда шпионить за ним. Иначе он бы, наверное, не посмел. Точно бы не посмел, решительно подтвердила мама. А впрочем, кто его знает? Может, он просто до ручки дошел, когда уже на все плевать? Короче, рванул он на себе этот несчастный комбинезон, содрал его к чёртовой бабушке и такую струю пустил. А нам открылась вся картина. Неправда. Он к нам спиной стоял. Нетушки, не спиной, а в полоборота. И всё его хозяйство оказалось на виду, целиком и полностью, всё как на ладони. Что-то я не помню. А я так очень даже помню. Такой не скоро забудешь. Доди... Укоризненно сказала мама, хотя, честно говоря, с предупреждением она безнадежно опоздала. У нее было еще одно любимое присловие «Я не выношу непристойностей». «Да уж помолчала бы! Что ж ты сидела, как приклеенная? Тебя силком было не оттащить от стенки!» Мама переводила взгляд с тети Доди на меня и обратно, и на лице у нее появилось непривычное выражение беспомощности. Она изо всех сил старалась подавить смех, но было видно еще чуть-чуть, она не выдержит и расхохочется. Начало болезни малозаметно. Могут пройти годы, прежде чем пациент или его близкие обратят внимание на признаки недомогания. Болезнь выражается в постепенном повышении мышечного тонуса, естественного напряжения, сопровождающемся дрожанием головы и конечностей, Наблюдаются также тик, подергивание, мышечные спазмы и другие неконтролируемые симптомы. Слюноотделение увеличивается, нередко отмечается слюнотечение из углов рта. Научное название болезни – паралисис агитанс, более известно как болезнь Паркинсона или дрожательный паралич. Типичным для болезни является дрожание, начинающееся с пальцев рук и переходящее на всю руку, затем на ногу с той же стороны – Позднее на другую руку и ногу. Лицо теряет обычную подвижность, мимика ослабевает или исчезает полностью, лицо становится маскообразным, болезнь поражает по преимуществу людей пожилого возраста от 60 лет и старше. Случаи полного выздоровления неизвестны. Лечение симптоматическое проводится с целью устранить или уменьшить дрожание и чрезмерное слюноотделение, однако стойкого эффекта лекарственная терапия не дает. Энциклопедия медицины и здоровья Фишбейна. В то лето маме было едва за сорок, 41 или 42, примерно столько же, сколько сейчас мне самой. И у нее только начиналось это самое дрожание. Дрожали в основном пальцы левой руки, меньше сама рука от кисти до локти. Большой палец все время постукивал по ладони. Мама пыталась спрятать его, складывала пальцы в кулак, а локоть поплотнее прижимала к телу. После ужина дядя Джеймс пил портер, тёмное пиво, чуть горьковатое на вкус. Он и мне дал попробовать. Тут я нашла ещё одно противоречие. Мама мне когда-то говорила, перед тем, как выйти замуж, я взяла с твоего отца обещание, что он капли в рот не возьмёт. И он своё слово сдержал. Но муж одно. А брат совсем другое, так что дядя Джеймс мог пить в своё удовольствие и ни перед кем не отчитываться. В субботу мы всей компанией съездили в город. Мама и сестренка с тетей Доди в ее машине, а меня посадили в машину к дяде Джеймсу вместе с тетей Линой и всеми их отпрысками. Дети немедленно предъявили на меня свои права. Я была уже большая девочка, старше их всех, и они наперебой соперничали за мое внимание, как за военный трофей, толкаясь и перекрикивая друг дружку. Автомобиль у дяди Джеймса был большой, старый, с квадратной крышей, как тетя Додин. По дороге домой всем стало жарко, Пришлось опустить оконные стекла, и тут дядя Джеймс вдруг запел. Голос у него был замечательный, печальный, задушевный, как сейчас помню мелодию песни и самый звук дядиного голоса, разносившийся далеко в темноту. Но слова в памяти не удержались. Остались отдельные, не связанные между собой отрывки, хотя я много раз пробовала вспомнить всю песню. Так она мне тогда понравилась. Кажется, Вначале говорилось про какие-то горы, где бродит герой. Потом шла жалоба, его за что-то посадили в тюрьму. А под конец перечислялись разные людские пристрастия. Кому-то по нраву одно, кому-то другое. Самые последние строчки звучали решительно, но в то же время грустновато. «Один рыбак, другой игрок, у третьих бой в части, а мне милее вечерок за кружкой провести». В машине, пока он пел, стояла тишина. Ребята перестали ёрзать и получать подзатыльники. Кое-кто успел задремать. Тётя Лина с грудным младенцем на коленях превратилась в безмолвный тёмный силуэт. Автомобиль нёсся вперёд, подпрыгивая на рытвинах, и казалось, что дороги нет конца, что мы будем ехать и ехать в полной тьме, видя перед собой только зыбкую полосу света от фар. На дорогу внезапно выскочил кролик, и тут же пустился наутек, но никто не крикнул, не свистнул ему вслед, никто не посмел прервать песню, нарушить ее нежную унывную печаль, а мне милее вечерок за кружкой провести. В церковь мы приехали загодя, потому что хотели успеть зайти на кладбище. Церковь святого Иоанна была недалеко от шоссе, белая, деревянная, а за ней церковный погост, Мы постояли у двух могильных плит. На одной сверху было написано «Мать», на другой «Отец». Они же шли имена и даты жизни покойных маминых родителей. Две небольшие плоские плиты, наполовину скрытые травой, напоминали каменные плитки, которыми мастят улицы. Мы с сестренкой пошли дальше и обнаружили памятники поинтереснее. Траурные урны, фигуры в молитвенных позах, барельефы с изображением ангелов. Вскоре к нам присоединились и мама с тетей Доди. Тетя Доди махнула рукой в сторону пышных надгробий. «Кому нужны все эти финтифлюшки?» Сестренка, которая в то время училась читать, стала разбирать надписи на памятниках. «Придет день, не умер, но почил, ин пасем». «А что значит пасем?» «Это латынь», — уважительно пояснила мама. «Я знаю одно. Люди хотят перещеголять друг друга, платят огромные деньги» а потом годами не могут с долгами развязаться. Многие ещё участок под могилу не успели выкупить, а за сам памятник выплачивать вообще не начинали. Вот, взгляни-ка на это чудо». И она указала пальцем на огромный гранитный куб, серовато-синий, с белыми вкраплениями, как на эмалированной кастрюле. Он каким-то непостижимым образом держался на одном углу. «Современный стиль», — рассеянно заметила мама. «Вдова Дейва Маккола поставила». «Утес, а не могильный камень. Кстати, ее предупредили. Если срочно не рассчитается за землю, останки выкопают и выкинут прямо на шоссе». «Разве это по-христиански?» — возмутилась мама. «Кое-кто христианского обращения не заслуживает, вот что я тебе скажу». И тут я почувствовала, что у меня под платьем лопнула резинка от трусиков. Я еле успела подхватить их руками. На бёдрах они бы не удержались, бёдер у меня тогда практически не было. «У тебя есть английская булавка?» — сердито шепнула я маме. «Зачем тебе английская булавка?» — поинтересовалась мама и не шёпотом, а в полный голос, даже громче обычного. Увы, в подобных ситуациях мама вела себя на удивление бестактно. Я молчала и только кидала на неё испуганные умоляющие взгляды. «У неё, наверное, резинка на трусах лопнула». Со смехом предположила тетя Доди. Действительно лопнула? строго спросила мама, по-прежнему не понижая голоса. Да, но ну так с ними их совсем. Только не здесь, вмешалась тетя Доди. Сбегаю в уборную. За церковью, как на задах сельской школы, стояли два деревянных домика известного назначения. Но тогда же на мне ничего не будет, вознегодовала я. Как можно войти в церковь в нарядном платье из голубой тафты и без трусиков? Сесть на церковную скамью прямо на прохладной доске, потом вставать, когда начнут петь гимны, садиться снова? И все это без трусов? Стыд-то какой! Тем временем тетя Доди рылась у себя в сумочке. «Я бы тебя выручила, одолжила булавку. Да вот нету у меня ни одной. Давай беги быстренько, сними их от греха подальше, никто ничего не заметит». «Хорошо, хоть ветра сегодня нет». Я упрямо стояла и не двигалась с места. «Вообще-то булавка у меня есть», — сказала мама с сомнением в голосе. «Но она мне самой нужна. Я утром торопилась одеться, одна бретелька на комбинации оборвалась, я ее приколола булавкой. И как же я теперь отколю?» В то воскресенье на маме было платье из тонкой, почти прозрачной, светло-серой материи в мелкий цветочек. Цветочки на светлом фоне казались выпуклыми, как вышитые. А под низ она надела комбинацию, тоже серенькую, чтобы платье не просвечивало. Шляпка на ней была бледно-розовая, украшенная искусственными розочками под цвет самой шляпки. Длинные перчатки были тоже розовые, а туфли белые с открытыми носами. Весь этот праздничный убор мама привезла с собой из дома, и я думаю, долго и тщательно подбирала одно к другому, чтобы появиться в знакомой церкви при полном параде. Может быть, ей заранее виделось вот такое солнечное воскресное утро, и слышался перезвон колоколов, которые в эту минуту звонили над нами. Должно быть, она все спланировала заблаговременно, представила, какое впечатление произведет. Я сама теперь нередко планирую свой выход в свет, прикидываю, что лучше надеть и как я буду выглядеть. «Понимаешь, я не могу просто взять и отколоть булавку. Комбинация вылезет из-под платья. Неудобно. Народ уже заходит в церковь», — напомнила тетя Доди. «Не упрямься, да беги до туалета, снимите эти несчастные трусики. А нет, так иди посиди в машине подожди, пока кончится служба». Я повернулась и направилась к машине. Но не успела я пройти полдороги до ворот, как мама меня окликнула и сделала знак идти за ней. Мы вместе закрылись в деревянной уборной, и там, не говоря ни слова, она просунула руку под ворот платья, отстегнула булавку и подала мне. Я была так поглощена своей бедой и так уверена в законности своих требований, что даже спасибо ей не сказала, а просто повернулась спиной и дрожащими руками сколола верхний край трусиков. Мама вышла наружу, я за ней, мы обогнули церковь и заспешили к главному входу и все равно опоздали. Люди уже успели зайти внутрь. Пришлось ждать, пока церковный хор в полном составе в сопровождении священника чинно проследует по проходу между рядами скамей. Наконец, певчие заняли свои места, священник повернулся к прихожанам, и тут мама решительно двинулась вперед к тому месту, где сидели тетя Доди и моя сестренка. Торопясь следом за мамой, я заметила, что серая комбинашка с одного боку торчит из-под платья на добрых полдюйма. Это и правда выглядело неряшливо. После службы мама встала и повернулась ко всем. Завязался оживленный разговор. Люди спрашивали, как зовут меня и сестренку, спорили, кто из нас больше похож на маму. Один дяденька заметил, а вот эта девчушка в свою бабку пошла. Спрашивали, сколько лет мне, сколько сестре, в каком классе я учусь, скоро ли в школу младшей. Когда этот вопрос задали ей самой, она под общий смех заявила «я в школу ходить не буду». Ее слова вообще часто принимали за шутку, хотя она вовсе не думала шутить, а просто не по возрасту самоуверенно высказывалась на разные темы, не всегда понимая, о чем речь. И сейчас она всерьез считала, что ходить в школу ей не придется». «Ближайшую к нам начальную школу недавно снесли, и мы еще не успели объяснить сестренке, что она будет ездить на автобусе в другую». Раза два-три незнакомые обращались ко мне. «Угадай-ка, кто меня учил, когда я сам в школу ходил? Твоя мама». «Лично меня она мало чему смогла научить», признался какой-то потный дядька, с которым маме явно не хотелось здороваться за руку. «Но одно скажу, такой красивой учительки у меня в жизни не было». — Ну как? Заметна была комбинация? — Нет, конечно. Тебя же спинка скамейки заслоняла. — А раньше? Когда я по проходу шла? — Никто ничего не заметил, успокойся. Все стояли лицом к алтарю и пели. Все-таки кто-то мог. — Да брось ты! Меня другое удивило. Почему Ален Дюран не подошел, не поздоровался хотя бы? — А он там был? Ты что, не видела? Сидел на семейной скамейке Вестов прямо под новым витражом. Они его подарили церкви в память о жениных родителях. Нет, не видела. И жена с ним была. А как же? Ее трудно было не заметить. Разодета в пух и прах. Вся в голубом, а шляпа, что у телеги, колесо. Кстати, и ты сегодня здорово префронтилась. Любой дашь сто очков вперед. Сама тетя Доди тоже принарядилась». На голову выдрузила тёмно-синюю соломенную шляпу с поникшими матерчатыми цветами и надела своё лучшее платье из искусственного шёлка с застёжкой спереди. «Может быть, он меня не узнал? Или просто не заметил? Как он мог тебя не заметить? Ты что? Ну, мало ли. Прям красавец стал, такой высокий, статный. Если идёшь в политику, на внешность смотрят первым делом, особенно на рост. Коротышек на важные посты не выбирают». «А Маккензи Кинга забыла? Я имею в виду здешних политиков, местных. Между прочим, если бы Маккензи Кинг выдвигался в наших округах, мы бы его нипочем не выбрали». «У твоей мамы был удар, небольшой. Она не признается, но я-то вижу. У меня глаз наметан. Не с ней первый такое приключается. Удар небольшой, это верно, но он может повториться и раз, и второй. А в один прекрасный день, глядишь, и хватит настоящий удар». И тогда учти, тебе придется самой за ней ходить, как за ребенком. У меня так и было. Моя мать слегла, когда мне было 10, а умерла, когда мне стукнуло 15. И за эти пять лет, чего я только с ней не натерпелась, ее всю раздуло по-страшному. У нее была такая хворь, водянка. Один раз со скорой приехали, так из нее прямо ведрами откачивали. Что откачивали? Жидкость. Она старалась по силе возможности сидеть, часами просиживала в кресле, Ложилась, когда делалась совсем не в моготу, а лежать надо было все время на правом боку, чтобы жидкости ей на сердце не давило. Разве это жизнь? У нее начались пролежни, мучилась она просто ужасно, и один раз утром попросила «Доди, пожалуйста, поверни меня на другой бок, не могу я больше лежать на одном, поверни хоть ненадолго, устала, мочи нет». Уж так она меня просила, умоляла. Ну, я и уступила». Взяла ее за плечи, с трудом сдвинула. Она была тяжеленная, неподъемная. Повернула я ее, положила на левый бок, где сердце. И в тот же миг она умерла. «Ну и чего ты плачешь, дурочка? Я не хотел тебя расстраивать. Выходит, ты еще маленькой и глупой, если боишься слушать про жизнь». Она смеялась надо мной, пыталась меня развеселить, а я молча смотрела на ее смуглое с резкими чертами лицо на широко раскрытые, пылавшие горячим огнем глаза. Голову она в тот день повязала разноцветной косынкой и внезапно показалась мне похожей на цыганку. Коварная и обольстительная, она грозилась обрушить на меня тайны, справиться с которыми мне было тогда не по плечу. — Мам, у тебя был удар? — спросила я угрюма. — Что? — Тетя Доди говорит, что у тебя был удар. — Да ничего подобного. Я же ей объясняла. И доктор подтвердил. «Не было никакого удара. А твоя тетя Доди, она все знает лучше всех, разбирается лучше любого доктора». «А когда-нибудь потом у тебя будет удар?» «С какой стати?» «У меня давление низкое, а удары случаются при высоком давлении». «А чем-нибудь еще ты можешь заболеть?» продолжала я допытываться. Я обрадовалась, что удар маме не грозит, и сразу успокоилась значит, мне не придется за ней ходить, как за ребенком, мыть ее, обтирать, кормить с ложечки прямо в постели, как было у тети Доди с ее матерью. Во мне всегда сидела уверенность, что мама все решает сама и самостоятельно может выбрать, чем ей болеть. И всю ее жизнь, до последнего дня, наблюдая за происходившими в ней переменами, услышав медицинский диагноз ее недуга, я пребывала в убеждении, что она сама дала согласие, сама сделала выбор, из каких-то своих соображений. Не знаю, что именно ей руководило. Желание порисоваться? Кого-то проучить? Или просто хотелось заставить всех теряться в догадках? На мой вопрос в тот день она не ответила и продолжала, как ни в чем не бывало, идти вперед. Мы шли от дома тети Доди к дяде Джеймсу, шли короткой дорогой через пастбище, изрытое коровьими копытами. Так можно было добраться быстрее. «А рука у тебя перестанет дрожать?» — не унималась я, отчаянно добиваясь ответа. Я надеялась, что она обернется и пообещает сделать так, как я прошу. Но она не обернулась. Она осталась непреклонна. Впервые в жизни не пожелала мне уступить. И по-прежнему шагала вперед, словно и не слышала моих слов. Знакомая до мелочей мамина фигура вдруг начала отдаляться отделяться от меня постепенно темнее, теряя очертания, превращаясь во что-то чужое, безразличное. Но в то же время я видела, что мама продолжает идти по тропинке, которую они с тетей Доди протоптали через пастбище еще девчонками, когда вместе росли и постоянно бегали друг к дружке. Удивительно, что за столько лет она не заросла. Однажды вечером... Мама с тетей Доди сидели на веранде и вспоминали стихи, которые учили в школе. Не помню, с чего все началось. Вероятно, кто-то вспомнил известную хрестоматийную строчку, кто-то другой подхватил. Дядя Джеймс тоже присутствовал, стоял, прислонившись к перилам и курил трубку. По случаю нашего визита он нарушил запрет и пришел сам. «И смерти нет, почетней той!» — продекламировала тетя Доди бодрым голосом. «Чем ты принять готов за пепел пращуров твоих, за храм твоих богов?» «Так целый день гром битвы грохотал», — продолжила мама. «У моря зимнего среди холмов не бил барабан перед смутным полком, когда мы вождя хоронили, и труп не с ружейным прощальным огнем мы в недра земли опустили. Я уплываю с ними на остров Авалон среди теплых вод, где нет ни града, ни дождя, ни снега». Тут мамин голос подозрительно дрогнул, и я обрадовалась, когда тетя Доди ее перебила. «Боже, да чего они печальны, все эти стихи из старых школьных учебников?» «А я что-то ничего оттуда не помню», заметил дядя Джеймс, «хотя, пожалуй...» И тут же прочел без запинки. «Оделась роща за рекой в багряный с золотом наряд, и крики сойки день-деньской в притихшем воздухе звучат. «Молодец!» — похвалила его тетя Доди, и все трое, она, мама и дядя Джеймс, хором закончили. Тускнеет солнце, вянет лук, туман клубится вдоль болот, и стаи птиц, спеша на юг, вершат осенний перелет. «По правде говоря, тут тоже чувствуется какая-то печаль», — подвела итог тетя Доди. Если бы я задалась целью сочинить рассказ по всем правилам, то, скорее всего, закончила бы эпизодом на пастбище, когда мама не удостоила меня ответом, а просто шла и шла вперед. Тут бы и поставить точку. Но мне хотелось вспомнить как можно больше, отыскать какие-то отгадки, порыться в памяти, вытащить на свет все, что хранилось там все эти годы. И теперь, бросая последний взгляд на то, что получилось, я вижу набор моментальных снимков, сделанных старым фотоаппаратом, какой был у моих родителей, на коричневатом фоне с фестончиками по краям. На этих снимках все семейство. И тетя Доди, и дядя Джеймс, и даже тетя Лина с ребятишками. Получилось вполне узнаваемо. Все они уже на том свете, кроме детей, которые, кстати, выросли порядочными работящими людьми. Насколько мне известно, среди них нет ни преступников, ни неврастеников. Осталась одна единственная загадка. Моя мама. А мне, разумеется, важнее всего именно она. Разобраться. Добраться до нее. Это и была цель моего долгого путешествия в прошлое. Чего я хотела? Отделить ее от других. Описать. Высветить. Воспеть. И, наконец, избавиться от памяти о ней. Но у меня ничего не вышло. Она по-прежнему на первом плане. Она, как раньше, заслоняет и оттесняет всех, подавляет все и вся своей тяжестью, и в то же время ее трудно рассмотреть. Контуры размываются, тают, и я понимаю. Она не утратила связь со мной. Она не желает меня отпускать, и я могу сколько угодно биться Использовать все испытанные приемы, изобретать все новые и новые уловки, и ничего не изменится. Все останется так же, как было.